Глава четырнадцатая. Рядом с алконостами. Алконосты были готовы лететь к загорному кряжу через два дня после визита Катерины к змеиному царю. Правда, Рада уставала быстро, и её несла жаруся. Или малышка перепархивала к Катерине, отчего волк начинал двигаться легкомысленными зигзагами. «Бурый, возьми себя в лапы, в зубы, во что ты там можешь?» Веди себя прилично, в конце концов, ты серьёзный зверь, а не птичка-синичка, издевался над ним Боюн. Волк рычал, что из-за воздействия Рады выглядела жизнерадостным хихиканьем, но Боюна это веселило ещё больше. "Рада, а вот ты посмотри, какой у нашего котика пушистый хвост". В конце концов, волк, ощущающий себя не совсем трезвым, решился на крайние меры. Рада ахнула, Восторженно всплеснула ручками и перепархнула на крупсивки, от чего Боюн подскочил и нервно обмотал хвост вокруг себя. Но Раду никогда подобные вещи не смущали, и следующие несколько минут волк с трудом держал в высоту Екатерину, чуть не покатываясь от смеха. "Убери ничего! Убери тебя, хоть кто они будь!" завывал Боюн, чётко выдирая из цепких ручонек свой роскошный хвост. Над баюном сжалилась Катя, которая откопала в сумке красивую заколку, сделанную из большого мехового помпона, и издалека показала эту заколку Раде. Та моментально забыла о баюне, перелетела к Кате, чуть не придушила её, обнимая за шею и целуя. Получила помпон и радостно улетела к маме продемонстрировать подарок. Как хорошо мне раньше было жить на свете, с выражением заявил баюн. И как мне хорошо сейчас. Но этот промежуток между раньше и сейчас, я тебе, Бурый, не забуду и не прощу. Екатерина гладила шею названного брата, успокаивая его после воздействия радинового восторга. Мальчишек в значительном отдалении от олканостов вёз вихарёк, а сивка уговаривала баюна. Заканчивай вертеться. Что ты там творишь-то? Хвост вылизывать можно и на земле. И ничего страшного, с ним не скучится. Куда уж равнее-то лететь? Да никак те меня, а то сейчас и правда свалишься. Долетели до загорного кряжа к вечеру. Приближаться не решились, так как даже в отдалении слышны были заунывные песни сиренов. Свирель пришла в негодование. Как можно так грубо нарушать правила? Они чётко знают, где они должны летать, даже с учётом тумана. И мне нельзя быть так близко к людям, да и к животам тоже, они же могут таких дел натворить. Но я им завтра устрою. Ночью измучились все. Как только порывы ветра доносили до них унылые, хоть и очень красивые песни сиринов, свирель вскипала праведным гневом и тут же пела нечто такое жизнерадостное, от чего ни спать, ни находиться в хоть относительном покое было невозможно. Матишек срывал с их постелей, и если бы они спали не на сене, то и до травм дошло бы. Да сколько же можно, стонал Степан с радостной дурацкой улыбкой, потирая бок, который только что задел локтем Кир. То хоть об стену бейся от тоски, а то прямо взлететь можно от счастья, а то опять тоска. Сразу причём Кир, ты хоть на локотники надевай, у тебя не локоть, а колющее оружие какое-то. Блин, а из чего у тебя рёбра? Ты что, корсет носишь, что ли? Или до спеши, чуть локоть об тебя не сломал. Хихи, колкир услышав шипение свирели. Кот дремал на печи, периодически вздрагивая, когда ему мерещилось, как рада подкрадывается к его хвосту. Жаруся спала на коньке крыши, а кони лениво переступали ногами на травё около избы, потому что волк, категорически отказавшийся находиться в избе с локоностами, кружил в дозоре, и мимо него никакая опасность пробраться не могла. Катерина слушала рассказы свирели и укачивала радо, крепко прижимая к себе подаренный меховой помпон. Слушала о штормах, которые алконосты успокаивают пением, о бурях, становящихся ласковыми ветерками, о несчастных людях, которые гибнут, если слышали пение сказочных птиц слишком долго. А сиренах печальных птицах, не услышавших о красоте мира, и о ней самой. Дорогая, твой дар это редкость, а уж когда сказочник умеет не только говорить, но и слушать, это редкость особенная. А ты слушаешь тех, кто тебя окружает, и можешь им говорить именно то, что им нужно услышать. Я научу тебя кое-чему нужному. Нет, не сейчас. Ты прилетишь к нам на остров, и там мы сможем не опасаться, что кому-то повредим пением. Я легко прогоню этих глупых сиренов. Я и сама бы с ними управилась. А уж с Радой... Ох, это будет совсем просто. А потом немного провожу их, чтобы они опять не залетели куда не надо. А уже после этого мы с Радой полетим на остров Алконостов. Там дивное место. Тебе понравится. Только не бери баюна. Его ощиплют на лосо. Там много птенцов. Тут свирель хихикнула. И, прислушавшись, опять возмутилась. «Нет!» Они опять поют без столочи недоучки. Утром свирель запретила кому-либо, кроме Жаруси и Екатерины, присутствовать при изгнании сиринов. Вы же ума лишитесь, зачем это мне? категорически заявила она, легко взмахнула крыльями и взлетела. Да так красиво, что все только рты по открывали. Следом вспархнула очень взволнованная Рада. Жаруся подхватила Катерину и поднялась повыше. От места, облюбованного сиренами, уже неслись их заунывные песни. Свирели рады молчали, пока не долетели до края загорного кряжа, а дальше обе распахнули крылья и запели. О раннем утре и каплях росы, об исчезающих белых туманах, о солнце и травах и ветрах. Их песня казалась мощным потоком света, смывающим всё тоскливое и унылое. Свирель пела в полный голос. А Рада, малышка Рада, знала все слова и оттенки мелодии и помогала маме изо всех сил. И у неё получалось. Они обе так радовались тому, что они нашли друг друга, тому, что они так любят и дороги друг другу, что сопротивление стаи сиренов закончилось, не успев начаться. Стая ошалела, слушала, а потом судорожно начала взлетать. Бестолково маша крыльями сирины, как привязанные, зависли против пары алканостов. Ни в силах оторваться, ни в силах издать хоть какой-либо звук, сирины слушали их пение. Свирель вплела в песню грозные и приказные ноты. Сирины послушно развернулись и полетели на запад. Радо весело закружилась в восходящих потоках воздуха, а свирель величественно развернулась и полетела за сиренами, приказав Раде подождать её с Баюном. — Котику нашему кирдык! — покачала головой Катерина, глядя, как сгусток радости, перьев, кудрей и её мехового помпона стремительно летит поискать мягонького котика. Жаруся и Катерина проследили, как свирель провела сиренов над чистыми от тумана и населёнными землями, а потом вернулись с ней обратно. Избушка... кони. Волк сидит на пригорочке рядом. Кира и Степан болтают ногами в неглубоком ручье неподалеку. Только вот Баюна не видно. Баюн куда-то смылся, сообщил им Волк. Увидел, что к нему Рада летит, и нырнул в избу, и всё. Чую, что там где-то, а где именно, непонятно. И не отзывается. То ли спит, то ли в обмороке. А может, просто прячется. Хмыкнул Бурый. Сверель позвала Раду, которая увлечённо играла в игру под названием «Найди кота». И они полетели попеть на землях, откуда были выгнаны сирены. Пели они долго. Люди с тоски ушли в туман. Вся их домашняя скотина ушла с хозяевами, так что алконосты себя не сдерживали. Вихрь и Сивка увезли мальчишек подальше. Волк, строго-настрого запретивший Катерине выходить из избы, пока он не вернётся, убрался за ними. Екатерина с Жарусей наслаждались пением птиц. Непонятно только, куда кот делся. Вдруг встрепенулась Жаруся. Екатерина прекрасно видела, куда делся кот, но решила промолчать. Жаруся пролетала около него несколько раз, и если он ей знак не подал и не показался, значит, и не хотел, чтобы его видели. Потом уже, когда жар-птица улетела к оконостам, уточнить, какие у них дальнейшие планы. Катерина повернулась к пышной подушке, которая лежала на печи. «Баюшенька, все разлетелись и разбежались. Ты, может быть, выйдешь?» Подушка зашевелилась и вздохнула, и из неё показалась круглая голова Баюна. «Ты меня давно нашла?» — осведомился кот. «Давно!» — кивнула Катерина, залезла на печку рядом и начала почёсывать Баюна за ухом. Ты настоящий друг. Баюн плавным движением вытек из наволочки, отряхнулся и осмотрелся вокруг. Срамм, глобальных разрушений не видно. Не иначе ты её за ручонки держала. Это кошмар какой-то. Да ещё с крыльями. Брр. -бр -бр Бедный ты мой. Она и правда тебя очень любит, хмм, потискать. Почискать. Слово ты подобрала. вымесить, взболтать и ободрать. Вот что она любит. Баюн вытянул из наволочек хвост таким движением лапы, каким люди обычно вытаскивают канаты или шланги. Любовна смотрел в пушистый кончик хвоста, пару раз его лизнув, осмотрел ещё и с усталым вздохом прислонился головой к Катиному плечу. А потом строго предупредил: "Если эта юная пернатая чудовище вернётся, то ты меня не видела". Да. И на подушку не ложись. Я там жить буду. Юное пернатое чудовище вернулось с мамой, чтобы попрощаться. Она наобнимала за шею Степана и Кира до практически полного удушения, частичной потери сознания и ощущения себя в пространстве у обоих. Волк категорически запретил птенцу к себе приближаться, глядя, как Степан раз за разом высоко-высоко поднимает ногу, чтобы переступить низенький порожек. а не найдя препятствие, падает, встаёт и снова пытается переступить что-то очень высокое. А Кир снова делает попытки улететь и раскидывает руки. Катерина удачно перехватила Раду и шепнула ей на ушко, что бурые волки очень любят, когда им машут ручками на прощание. Издалека. Поэтому у волка перед глазами ещё пару часов после отлёта алконостов мерещилось какое-то мельтешение. Но он отдавал себя отчёт, что отделался легко. Кони попрощались издалека поспешно кивая и кланяясь в воздухе. О баюна так и не сумели найти. Катерина туманно объяснила его отсутствие срочными и важными делами где-то там. Далеко. Жарусе улыбаясь проводила алканостов. Обернувшись, обнаружила Кира припёртого тяжеленным столом к стене и Степана, которому волк просто лёг на ноги. "Замучил маршировать, пытается перепрыгнуть порог", объяснила она удивлённо пискнувшей Жарусе. "Кать, ты хоть теперь-то можешь сказать, где наш умный баюн прячется? А то у меня от чирик-индирады нюх оказывается слабеет. Пахнет везде цветами и всё тут. Вот" Понадобилось воздействие алканостов, чтобы ты признал наконец-то очевидное, проурчала подушка на печи. Я действительно умный. Тут волк не выдержал и немного скорректировал положение подушки, отчего баюн свалился с печки прямо в объятия Степана, очередной раз рухнувшего, как только с его ног слез волк. Катерина вовремя заткнула себе рот, справилась с приступом смеха. Помогла вопящему Баюну выпутаться из наволочки и Степана. А потом уточнила. «Баюшенька, а эти вот... Они-то когда оклемаются? Стол хорошо бы на место поставить, а как только Кир из-за него выбирается, он опять пытается летать. Хорошо хоть штаны не падают, как в прошлый раз. Про Степана я уже и не говорю». Катерина проводила взглядом приятеля, решительно шагнувшего к порогу. «А-а-а!» Это мы сейчас легко поправим. Боюн подскочил к Степану и пронзительно заорал ему на ухо, от чего несчастный мальчишка не только перескочил порог, его вообще в ень вынесло и прилично приложило об стену, а потом почему-то раздался тихий плеск. Где это я? И чего это я тут делаю? Данёсся иссиней слабый голос Степана. Один выздоровел, Расмеялся волк, глядя, как Боюн прыгает на стол, мягко подкрадывается к Киру и в следующий миг уже летит на него в свирепом прыжке с воем и выпущенными когтями. А, Боюн, ты что? Кир тут же прикрыл лицо руками, перестав ими размахивать. Кот в воздухе прямо перед его лицом изменил направление прыжка и легко опустился рядом на стол, благожелательно оглядывая бледного и на смеррь перепуганного паренька. А тот начал дико озираться. «А что я к стене прижат? А почему ты меня едва не сожрал?» Наконец выговорил Кир, но ответа не дождался. «Можно и водой облить, как Катенька в первый раз делала, но в избе мокро будет», — объяснил практичный кот всем сразу. А так и чувство самосохранения сработало, и всё сухо. Хотя, возможно, и не совсем. «Академ» Надо уточнить. Мальчики, у вас всё сухо. Страшно оскорблённый Кир даже голову не повернул на такой вопрос. Вылез из-за стола и пошёл в сене поднимать тонущего Степана. Кир хохотался там. Вот уж у кого совсем не сухо. Степан Бедняга в катку с водой улетел. Блин, да как ты там застрял-то так крепко? Катерина радовалась, что приятели пришли в себя. Никто ни на кого сильно не обижается. Сирина и алконосты разлетелись. И, наконец-то, можно спокойно разбудить сказку и вернуть местных жителей в их деревне.